Глава 32. В этот момент моё сердце остановилось. Все мои мечты, надежды, всё, во что я смело поверить, разбилось о скалы очевидности. Ну, конечно же, я не дочь дракона. С чего бы мне ею быть? Я ведь и магией не обладала. Ни на что была не способна. Этот миг длился, словно в вечность. Мне здесь не место. Они сильны, в них столько магии, потенциала. Зачем я пошла с ними? Что я здесь забыла? Как меня вообще сюда пустили?» «Кисана», — удивился моему расстройству Кирио. «Не переживай», — поддержал Кайран. «Это ничего», — присоединилась и мора, будто ободряя. «Есть причина, по которой ты здесь с нами, весомая и важная». «Стойте, стойте», — вмешался Кирио. «Я не понял». Он заглянул мне в глаза. «Ты не знаешь?» Чего? Надежду дарить себе не хотелось. Я уверилась, что она будет ложной. «Я не имел в виду...» — он яростно вздохнул. «Ты не дитя драконов. Ты дитя стихии». Тут уж надежда затопила меня против воли. Кайран и Мора синхронно посмотрели на меня, а я же стала медленно открывать рот. Лицо мое вытянулось от удивления и непонимания. «Что? Ничего я не поняла. кирио широко улыбнулся. «Ты дитя стихии, как и я», — заявил он, указав на себя. Теперь Мора и Кайран синхронно посмотрели на Кирио. Потом снова на меня. Я только почувствовала, как заслезились глаза. Так долго я смотрела на парня и не моргала. «Как и ты», — медленно осмотрела сияющий в синевато-голубоватом свете зал. «Да, только ты не дитя воды», — Тут же развеял мои надежды Кирио. «Я думал, ты знаешь». «Откуда?» «Ты же отвела от нас смерть Легко пожал плечами Кирио, а Мора и Кайран уставились на меня в непонимании. «Не... Что? В смысле?» «Ничего я не отводила. Ты же меня спас». смерть ушёл в сторону, только кто-то очень сильный мог это сделать», — настаивал Кирио. «Да я... Ничего и не делала». Я думала, ты вылетел из смерча, и мы парили над водой, и... Кирио так смотрел, что у меня аж голова закружилась. Подожди, я не могу. То есть я очень хочу, но я ничего не помню. Кирио снова лучезарно улыбнулся. «Для этого ты и в доме драконов», — напомнил он. «Сейчас уже поздно, стоит отдохнуть. А завтра я отведу тебя в дом воздуха». «Воздуха!» Моё сердце отчаянно забилось. «Ты думаешь...» Кирио кивнул. «Да, я поняла про смерч, но всё равно пока была не готова принять эту новость. Что за дети стихий?» «Драконы порождения стихий. Но и мы тоже. подробности я пока не разузнал. Но Чиаран были погонщиками драконов, а также и детьми драконов и стихий. это Сложно объяснить. Он почесал макушку, и чешуйки снова забились в его волосах друг о друга. В общем, стихия в тебе есть. Если бы ты обратилась сейчас драконом, ты бы поняла. Это внутри тебя особая сила. Ты её видел. Мне просто жизненно необходимо было это озвучить. Кирио кивнул, а я несмело улыбнулась. Да, знаю, я ничего такого и не делала. Не помнила, но как? «Как?» — я отвела смерть по словам Кирио. Узнав про свою силу, я сразу же расслабилась. «Меня не выгонят. Я что-то могу. Смогу. Теперь надо постараться. Только вот как это сделать?» Больше ей, правда, не стоило засиживаться. Мы вернулись в Дом драконов. И в этот раз магия Кирио позволила нам идти по дорожке, а не в воде, так что на обратном пути мы не промокли. На небе ясно светили звёзды, Сеяла луна, вокруг пели песни «Ночные обитатели». Волшебное место. Кирио сказал, что все дома здесь пусты, можно выбрать любой. К тому моменту, когда мы вошли в главные ворота, повсюду горели фонари. «Это магия», — объяснил Кирио, — «как и еда. Когда я начал здесь жить, я сначала пытался охотиться, но ничего не вышло. А потом случайно нашёл склад и очень удивился». Решил, что здесь всё-таки кто-то есть. Но нет. Однако еда там всегда появляется, как и свежая вода. Даже вкусности всякие. Кирио просиял, а я виновато куснула губу и снова глянула на Кайрана. Заставила его рыбу мне ловить, и всё зря. Но он совсем даже не обиделся. Просто шагал рядом и слушал, что рассказывал Кирио. Чтобы не потеряться, да и наутро вспомнить, в какую сторону идти, я выбрала домик неподалёку от того перекрёстка, где мы все появились. Когда мы зашли осмотреться, в комнате тут же вспыхнули огни. Уютная комната, соседняя, отделённая перегородкой, являлась спальней. Очаг в центре зарделся углями, согревая помещение. Волшебство. Выглядит неплохо. Обойдя помещение и осмотрев всё внимательно, заключил Кайран. Я хочу себе комнату на втором этаже с балконом, воскликнула радостная Мора. Можно? Да? Кирилл лишь кивнул, а потом они ушли, задвинув входную дверь. Ещё раз огляделась. Мой новый дом. Было так приятно осознавать, что я не завишу от кого-то ещё. То есть, да, я в чужом доме, но всё-таки у меня свой уютный домик. Тёплый очаг, постель, свежие просто не пахли цветами. Я быстро расстелила их и только когда легла, поняла, что страшно устала. Где-то снаружи мне пожелал спокойной ночи омут. Я улыбнулась и уснула. Снился мне дом драконов. Наутро меня разбудил аппетитный запах еды, и живот сразу же свело от голода. Поднялась. Только задумалась, как бы мне умыться и привести себя в порядок, как дверца в комнате тихо скрипнула. Я замерла в ужасе но всё-таки пошла посмотреть. Как оказалось, у меня была небольшая бадья, где я смогла освежиться, а на выходе, уже собираясь одеться, внезапно обнаружила светлые рекамы. Откуда? Магия? Странно. Но раз уж предлагают, чего отказываться? Рекамы было волшебным. По нему струились драконы, и я откуда-то точно знала, что они принадлежат стихии воздуха. Будто Дом драконов меня принимал, и пусть я пока ничегошеньки не умела, я была так тронута, что увлажнились глаза. «Думаю, это потому, что ты жила во дворце», — заключил Кирио за завтраком. Мы пользовались всеми благами, но выяснилось не менее приятное. Мора умела готовить, причём отменно, и именно запах её еды меня разбудил. Кухня располагалась в доме в несколько этажей. Мора уже знала, где она находится, поэтому, проснувшись, нетерпеливо отправилась готовить. Всё здесь было как будто бы для нас, для жизни. Мы сидели за одним столом, совсем никак во дворце. И я этому так радовалась, что даже ком застрял в горле. Я всё никак не могла насмотреться на Кирио. В свете дня чешуйки в его волосах переливались всеми оттенками синего, и я совсем уж нагло их разглядывала. «Возможно, ты прав», — поддержал Кайран. «Именно он зашёл за мной с утра и провёл на кухню, ведь я пока не знала, где она здесь находится». Я тут потолковал с Морой. Девушка, не отрываясь от готовки на кухне, помахала палочками в знак того, что слушает разговор. Она сказала, что пробудила силу примерно так же, как и я. В ситуации необходимости. Но ты всё это время жила во дворце Ладана, и тебя, насколько я понял, Даже никуда не отпускали. Кивнула. «Но ведь мы были в путешествии», — напомнила я. «Там много чего произошло. Драконы, юми, нападение даитов. Как же всё это?» «Думаю, здесь главное — это столкнуться с самим собой», — рассуждал Кирио. «Что у меня, что у Моры не было выбора, кроме как пробудить силу». «Стойте, стойте», — вмешался Кайран. «У вас это одно». Но это же не означает, что Кисане надо идти в лес и выживать, он скривился. Наверняка в древности драконы не так пробуждали силу. "Верно, верно", закивал Кирио. Чешуйки в его волосах звякнули. Этот звук каждый раз успокаивал. "Поэтому я и не отправляю Кисану в лес, по крайней мере, не сразу". Кайран в недовольстве вздохнул. Мора принесла поесть, и мы какое-то время сосредоточились на еде. Она и правда была настолько вкусной, что мы не успокоились, пока всё не съели. «Я так вкусно! Никогда не ел!» Аж прослезился Кирио. Мора смущённо похихикала. «Во дворце Ютане было довольно скучно. Особенно мне, наследнице, — пожала плечами она. Вот я и находила, чем себя развлечь». «Какой план?» Завершив завтрак, положил палочки на плошку «Кайран». «Начнём, пожалуй, с кесаны», — заключил Кирио. Собрав всю посуду, мы перемыли её, а потом Кирио отвёл нас в дом воздуха. Тот располагался не там, где дом воды, что очевидно, и мы впервые забрались на стену. Оттуда дом драконов был как на ладони, впрочем, как и бескрайние леса и поля за её границей. Мы шли довольно долго, но в конце концов я заметила лестницу, ведущую в небо и ахнула Облака собрались вокруг высокой горы. Оттого казалось, будто дом воздуха парит без поддержки. Я продолжала удивлённо взирать на красоту дома драконов с разинутым ртом. «Попробую использовать ветер», — предложил Кирио. «Как и в случае с домом воды, мы забрались на самый верх и встали перед похожей дверью. Она также была заперта». Я пыталась, честное слово. Из кожи вон лезла, напрягалась, тужилась, толкала злополучную дверь. Внешне дом воздуха был похож на дом воды и тоже представлял собой небольшую постройку. Но только снаружи я была в этом уверена. Массивную дверь окружали драконьи письмена, которые, со слов Кирио, нужно было активировать. Но не выходило. В какой-то момент я уже просто на них дула, чем вызвала смешки и нетерпение моры. «А что насчёт Дома Зимы? Есть такой?» — поинтересовалась у Кирио она, жадно осматривая всё вокруг. «Я такой не нашёл», — сообщил он. «Вы же не обидитесь, если я...» Последних слов мы не услышали, потому что Мора уже убежала. А я, поймав солнечные зайчики в чешуйках Кирио, с восторгом на них смотрела. Не знаю, что меня дёрнуло, но я вдруг потянулась и почти коснулась их. Но Кирио... Обернулся, и я одёрнула руку. Э, э неуверенно произнесла я. «Это они как?» Кирио не сразу понял, но когда догадался, о чём я, взлохматил волосы. «Полагаю, это какой-то побочный эффект», — улыбнулся он, будто чуть смутившись. «Я их дёргал, но они не сходят. Думаю, я как-то неправильно превратился, и в итоге они остались». Он вдруг наклонил голову, позволяя их рассмотреть. Я потянулась к ним, но тут подошёл к Айрана и заявил. «На бы уже открыть дверь», — напомнил он строго. «Жаль. Так меня эти чешуйки привлекали, сил не было, хотелось потрогать. Сколько бы я ни старалась открыть дверь в дом воздуха, всё казалось бесполезным. Магия не откликалась. Никак. К вечеру Мора вернулась к нам и разочарованно оповестила, что ничего не нашла печально. Мы надеялись хотя бы на Дом зимы посмотреть. Но на следующий день у Кирио был новый план. Он решил попробовать позаниматься магией. Вовлёк мору, пытался подключить и меня. У них вышел вполне себе гармоничный союз. Кирио создавал потоки воды, направлял их в сторону моры, а она превращала их в снежный шторм, который быстро проливался дождём. Кирио пытался вовлекать и меня, что было бесполезно. Меня только обливало водой или морозило снегами. Ничего не получалось сделать. «Нужно в лес», — заявил он по итогу. Кайран в недовольстве скривился и спросил, «А как же я?» И Кирио отвёл его в ещё одно неизученное нами место. Очень необычное. Площадка была большой, я бы даже сказала, огромной, — Ровными дорожками крест на крест она была поделена на четыре площадки. В одной плескалась вода, в другой лава, ещё одна земля, а под четвёртой зияла пропасть. Страшно было идти рядом. Как я понял, тренироваться надо на драконах стихий. Объяснил Кирио и неуверенно взлохматил волосы. Я пробовал тут драконов создавать, но только пару раз. И Кирио продемонстрировал свои умения. Вода взволновалась, а затем появился водный дракон. Да, он целиком состоял из воды, но это выглядело прекрасно. Не менее волшебно, чем вся магия нашего мира. Кайран недолго смотрел на него. «Предлагаешь мне его оседлать?» — уточнил он и, не дожидаясь ответа, пошел к воде. Решив взять на нахрапом, Кайран разбежался и прыгнул на дракона. В первый миг мы с Морой даже ахнули от восхищения, но в следующее мгновение Кайран провалился сквозь дракона и упал в бассейн. «Прости, прости», — нервно смеялся Кирио, когда Кайран, недовольный, вынырнул из воды. «Я же не это практиковал. Попробую ещё». Вздохнув, Кайран выбрался на дорожку. Он разделся, понимая, что сухим явно больше не будет, и стал наблюдать, как Кирио вновь создают из воды дракона. «Хорошо, что ты не дитя огня», — лишь прокомментировал Кайран. «Или воздуха. Та зияющая пропасть тоже не выглядела слишком надёжно». Так прошли ближайшие дни. Я безуспешно пыталась пробудить в себе стихию воздуха. Мора разыскивала дом зимы, А Кирио практиковал магию воды, создавая дракона для Кайрана. Последняя получалось лучше всего, но не всегда. Вода получалась достаточно плотной, чтобы Кайран мог оседлать дракона. Но удерживать её в таком состоянии Кирио долго пока не мог. Кайран уже привык всё время падать в воду, но от этого сильно уставал. Однако других вариантов не было. «Надо идти в лес». Настаивал все Кирио, пока я, пользуюсь возможностью, исследовала местную библиотеку, рылась в свитках в поисках информации, как пробудить силу. «Это не подойдет», — настаивал Кайран. «Куда ей в лес? Она же и дня не протянет». «Зато силу пробудит». «Трупам нечего пробуждать», — злился Кайран. «Да чего ты ее так опекаешь?» «Она всю жизнь во дворце жила», — горячо воскликнул Кайран. «Как она рекамы сама надевает». «Ну», — обиделась тут же я, — «может, я и жила во дворце, но не золотым же карпом. Я кое-что умею». Кайран посмотрел в мою сторону, не очень-то веря в мои способности. «Мора тоже жила во дворце Ютани», — напомнил Кирио, — «но она же выжила». «А что случилось, когда я тебя нашёл?» — напомнил Кайран, обращаясь ко мне. «Знаешь что?» — обиделась я. — А я вот согласна с Кирио, и я пойду в лес. Кайран вздохнул, закатил глаза и двинулся следом. Я остановилась и резко обернулась. Кайран чуть в меня не врезался. — Я пойду одна, — твердо заявила. — Еще чего? — возмутился он. — Я не хочу потом твой труп искать. — Злюка, — буркнула обиженно. — Реалист, — поправил он, скользнув по моему лицу взглядом. — Забыла. Я обещал быть твоим, Моне. Я от своих слов не откажусь. Но это другое. Какое? Я должна пробудить силу. Может, если спрыгнуть со стены, задумчиво предложил Кирио, я пойду... Что? Кайран резко обернулся. Идея у тебя одна лучше другой. Ну а что? Кирио развел плечами. Воздух же, если она прыгнет из дома воздуха. Она разобьётся в лепёшку», — закончил Кайран. «Что за глупое предложение Не помню, чтобы ты тонул на дне моря, чтобы пробудить свою силу». Кирио задумался, а потом кивнул. «Это верно», — подтвердил он. «Но я не знаю, как ещё пробудить силу. Найдём способ. Но нам нужно идти». «Куда?» Кайран думал, что закончил разговор. «За тёмным магом», — напомнил Кирио. Вообще-то, я надеялся, что это место пробудит в вас способности. Но всё как-то затянулось. Ладно. Кайран смерил меня строгим взглядом, будто наказал. Только попробуй что-нибудь отчебучить. А потом вздохнул. Пойдём так. Он всё же тёмный, засомневался Кирио. Либо так. Либо мы здесь ещё месяц-другой будем заниматься, но результатов, какие тебе нужны, всё равно не достигнем», — заключил Кайран. «Хорошо», — Кирёк кивнул. «Завтра с утра выдвигаемся».